Нисколько не стесняясь, спорила с матерью о тратах на платье и неизменно добивалась всего, чего хотела. Мужу она поспешно сказала, разумеется, трехсот фунтов — совершенно достаточно, даже, по-моему, слишком много. Глава шестая Письмо было, как всегда, довольно бестолковое. Тамара Матвеевна, не мастерица писать, вдовавок не любила точек, предпочитая им запятые. Но Муся давно привыкла к ее слогу. Ей казалось, что большинство людей в письмах гораздо глупее, чем в жизни. Она невнимательно пробежала несколько первых строк. Вдруг сердце у нее забилось. — Бедный папа! мать сообщала ей что семён и сидорович болен сахарной болезнью — Ты знаешь, мусенька, папу и его характер, — писала Тамара Матвеевна, — каково ему все это было. И еще потом эти денежные неудачи тоже очень на него повлияли. Он, который все так хорошо понимает, послушал с этого нещеретого и купил эти проклятые марки и бумаги. Если бы не это, мы и сами теперь были бы вполне обеспечены благодаря папе, который еще в Петербурге понял, что надо перевести деньги в Швецию. — И вам, дорогие дети, мы бы тоже тогда могли посылать. Я отлично знаю, что вы, слава богу, не нуждаетесь, и Вивиан такой благородный человек, но каково это папе с его характером, что мы вам теперь ничего не даем? Это ты сама понимаешь. Четвертый раз они мне об этом пишут, — подумала с досадой Муся. Но все это было бы полбеды, если папа был вполне здоров. Ты сама в Копенгагене видела, как он плохо выглядит, и я из-за этого прямо ночей не спала. Я еще в Варшаве требовала, чтобы он пошел к Верцинскому или Гиммельфарбу, которых нам так хвалили. Но ты же знаешь папу. Как на него можно повлиять? Он говорил, что это все нервное от тех киевских волнений... «Ты ведь представить себе не можешь, что мы тогда пережили!» Муся ясно себе представила выражение лица, испуганные глаза, интонацию тамар Матвеевне, когда она говорила «пережили» с ударением на втором слоге. «Я тоже думаю, что нервы здесь сыграли большое значение». А также этот переход к временному бездействию после кипучей деятельности папы, он ведь в Киеве был в центре всего, ничего без него не делалось, и если б другие были, как он, то большевики, не сидели бы теперь в России. Папа говорит, что это только передышка, и что Россия должна скоро возродиться, и что мы скоро опять будем в Питере. Я сама так думаю». И чего бы я только не дала, чтобы опять жить, как прежде, до всех этих несчастий? Ты верно слышала, что бедный старик Майкевич умер в тюрьме? Такой был славный человек и так любил папу. Одним словом, я утешала себя, что это только нервы... А тут еще у папы были неприятные встречи и разговоры с разными тупыми доктринерами, которые все еще не могут понять, что для папы и Украина, и Рада, и Гетман это была только необходимая стадия для восстановления единой России. Папа сам мне говорил, что эти разговоры с тупыми доктринерами испортили ему много крови. Ты ведь его знаешь. Но меня только удивляло, что он так много пьет воды». Иногда целый графин за вечер. Это совсем не было в его духе. И еще, что на нем пиджак и жилет стал сидеть свободно. И вот представь себе... Я его третьего дня упросила взвеситься в автомате и ахнула. Оказалось, семьдесят восемь кило. Это значит, что он с Петербурга потерял двенадцать кило. Ты, наверное, тоже помнишь, что он в последний раз взвешивался в Сестрорецке, и в нем было пять пудов шестнадцать фунтов. Это на кило выходит девяносто кило. Я сейчас же позвонила к профессору Моргенштейну, Нам его очень хвалили. Говорят, он первый в мире по-внутренним. У него очередь такая, что я едва получила билет. Вчера мы у него были, и вот он сказал, что у папы, по-видимому, сахарная болезнь. Хоть точно он еще не может сказать до анализа. Папу я, конечно, успокоила. Ты знаешь, какой он мнительный при своем мужестве. Но как только он прилег отдохнуть... Он теперь отдыхает часок после обеда. Я опять уже сама...